Теперь Демигий призывает смерть всей своей душой. Лучники вывели Келлоря, все еще корчившегося в конвульсиях. Вернард сложил в стопу свои листы. Потом обвел взглядом присутствующих, которые замерли во власти страшного смятения. Допрос окончен. Сознавшийся подсудимый будет припровожден в авиньон, где состоится окончательное заседание суда с соблюдением всех процессуальных норм в духе истинности и справедливости. И только после этого законного разбирательства он будет сожжен. «Вам, Аббате, этот человек уже не принадлежит ни вам, ни мне». Я выступал только в качестве смиренного орудия истины. Орудие же правосудия не здесь. Пастыри исполнили свой долг, теперь дело за псами. Пусть отделят паршивую овцу от паствы и очистят ее огнем. Печальная эпоха, в которую этому человеку удавалось зверски злодействовать, завершена. Отныне в аббатстве станет покой. Но в мире... Голос его возвысился. Теперь он обращался прямо к членам делегаций. В мире далеко еще нет покоя. Мир раздирают ереси, которые находят пристанище даже в залах императорских дворцов. Пускай же братья запомнят, что... Цингулум Диаболи тянется от извращенных последователей Дальчина к почтеннейшим заседателям Перуджийского капитула. Не будем забывать, что перед очами Господа богохульство этого злосчастного, которого мы только что передали правосудию, ничем не отличаются от разглагольствований умников, кормящихся при столе отлученного германца в Баварии. Источник гнусности еретиков кроется во множестве безответственных прилюдных проповедей, зачастую высокочтимых и, покуда еще, редко наказуемых. «Многотрудная часть», «Тяжелый крест», Пусть того, кто призван Всевышним, Подобно моей смиренно грешной особе Выискивать змия инакомыслия повсюду, Где он затаился. Однако, исполняя это святое задание, Приучаешься понимать, что еретик Не только тот, кто открыто проповедует ересь. Нет, сочувственников ереси находят По пяти опознавательным признакам Во-первых, это те, кто тайно посещает еретиков, когда те пребывают в узилище Во-вторых, те, кто плачет из-за их взятия И кто был им близким другом на свободе Посудите Невероятно, чтобы они не знали о вредной деятельности еретика, если часто с ним встречались В-третьих Те, кто утверждает, будто еретиков приговорили неправосудно, несмотря на то, что во время следствия была признана их вина. В-четвертых, те, кто недружелюбно отзываются и дурно думает о лицах, борющихся с еретиками и успешно обличающих их с кафедры, о мыслях такого рода, в свою очередь, Есть возможность судить по глазам, по носу, по выражению лица, которое эти люди пытаются спрятать от всех, прикидываясь, будто осуждают тех, кому на самом деле сердечно сострадают, и будто бы они уважают тех, кого из-за подлости на самом деле презирают. Пятый признак, наконец, это когда подбирают обуглевшийся прах наказанных еретиков и превращают в предмет поклонения ко всему этому должен добавить что я приписываю великую силу также и шестому признаку и предлагаю считать неприкрытыми сообщниками еретиков тех у кого в книгах неважно если там прямые высказывания против христианской веры или нет, еретики находят для себя опору и откуда берут посылки, чтобы строить свои извращенные силлогизмы. Произнося это, он смотрел на Убертина, и все члены францисканской делегации отлично поняли, на что намекает Бернард. «С этой минуты встречу можно было считать проваленной». Никто бы теперь уже не осмелился выступать на диспуте, ибо всем было ясно, что отныне каждое слово будет восприниматься в свете недавних прискорбных происшествий. Если Бернард был прислан папой именно для того, чтобы не допустить примирения двух группировок, он блестяще справился с заданием.